Письмо свидетелей при приеме депутации к Петрову от Центрального комитета. Мы были приглашены Н. Петровым быть свидетелем его переговоров с депутацией от Центрального комитета в лице П. Черемухина, В. Смирнова, К. Левина. В письме Центрального комитета приведены слова Черемухина «Я заварю сегодня кашу, а ты, Петров, бери самую большую ложку и расхлебывай». Черемухин сказал «Не так». Он, убеждая Н. Петрова идти, говорил Ты, Петров, заварил кашу, и ты должен взять самую большую ложку и ее расхлебывать. Аркадий Петров, Алексей Аладин Случайный свидетель причины самоубийства Черемухина Приехал я в Петербург на днях. Ни с Петровым, ни с Черемухином раньше знаком не был и познакомился совершенно случайно. Я был свидетелем при посещении Н. Петрова депутации от комитета. После разговора с Петровым Черемухин ушел раньше остальных двух членов депутации и зашел второй раз вечером, надеясь застать Петрова. Но Петрова не было, и мы с Черемухиным сидели и разговаривали часа полтора. Черемухин спросил меня, «Скажите мне совершенно откровенно, не стесняясь, что думает обо мне Петров?» Я отвечал, что познакомился с Эн Петровым только накануне, толкуя об этом деле, и все время Эн Петров отзывался о нем Черемухине, как о самом лучшем своем товарище, которому он доверяет больше всех. Гапони Черемухин отозвался так. «Это человек, для которого за коробок спичек погубить тысячу человек ничего не значит. Я сегодня кончу это дело, и он сказал мне, что намерен покончить с собой». Я начал доказывать ему, что это совершенно бесполезно, что он еще молод и может долго работать на поприще рабочего дела. Он ответил, «Напрасно вы так думаете. Я не могу больше работать, потому что я не могу больше верить никому. Как я буду, например, хоть социал-демократом? Я постоянно буду думать, а может быть Плеханов тоже вроде Гапона? Никому я не верю, и жить мне больше не для чего».